30 после штурма. Рост навыка сканирования неожиданно. Вообще-то использовал я геологический анализатор с единственной целью вырубить обе лазерные турели, что должно было засчитаться активным действием и хоть на волосок, но заполнить шкалу прогресса. Да, не избирательно, но всё равно после моей смерти Взятая под контроль турель тоже открыла бы огонь по моим сотоварищам. Так что и её тоже нужно было отключить. Но, видимо, от сработавшего расходника к сканеру-уискателю был ещё какой-то визуальный эффект. Хоть я его и не увидел из-за кровавой пелены перед глазами. Возможно, на мини-карте отобразилось что-то ранее незамеченное, а может от сильного М-импульса проявились атакующие бойцы невидимки. из-за отключения на них высокотехнологичных преломляющих лучи света костюмов. Так или иначе свои цели я достиг. И сейчас, несмотря на смерть персонажа, ощущал вовсе не расстройство, а наоборот, душевное спокойствие и удовлетворённость. Так и не дождавшись от меня команды показать игровую статистику, открылась крышка вирткапсулы. Вставать с мягкого пружинного ложа и вылезать совершенно не хотелось. Так как уже через 15 минут я планировал снова загружаться в игру. Вот только спокойно отдохнуть мне не дали. Уже через пару минут со стороны винтовой лестницы раздались быстрые шаги, и незнакомый женский голос окликнул меня. Кирилл, вам нужна помощь? Я присел в открытой вирткапсуле и обернулся. Немолодая, но стильно выглядящая женщина с тёмными короткими волосами с беспокойством поглядывала на меня. Была она одета в весьма распространённую среди обитателей купола синюю униформу. Вот только порядкового номера на её костюме я не видел. Выходит передо мной был не игрок, а сотрудница обслуживающего персонала или охранница этой кукурузины. Хотя на охранницу у женщины не очень-то походило, не тот типаж, да и комплекция. Нет, помощь не нужна. Просто погибёшь до воскрешения. Я посчитал разговор законченным. Но женщина не спешила уходить. Наоборот, подошла ближе. Поступил сигнал, что Герд Комар вышел из игры, но капсулу не покинул. Вот я и решила самостоятельно проверить, всё ли в порядке. Это, конечно, не тот случай, но действительно бывает, что наши новички настолько устают за первые игровые сессии, что не могут потом самостоятельно вылезти. Ирина Чусовкина, психолог фракции Представилась наконец-то она и непринуждённо присела на край моей верткапсулы, всем своим видом показывая готовность к общению. В принципе, я не возражал против беседы, тем более что несколько свободных минут до возрождения у меня имелось. После долгого времени общения на языке гекко или на милонском, невольную радость вызывал уже сам звук родной речи. К тому же я много слышал об этой женщине от своих друзей. Говорили, что она очень авторитетный и квалифицированный психолог, специалист по игровым зависимостям. Не то чтобы мне требовалась помощь в этом вопросе, хотя меня всё же насторожил тот случай, когда на дне рождения Герд Тамары я на какой-то миг спутал реальный мир с виртуальным. Много наслышана о вас, Кирилл. Я с интересом слежу за вашими успехами. Давно уже хотела пообщаться, но вы просто неуловимая личность. «Вас крайне трудно застать под куполом. Много времени проводите в виртуальной игре, иногда даже в ущерб реальной жизни. Неужели в игре всё настолько интересно, что даже затмевает реал?» Вопрос был с небольшой подковыркой. Положительный ответ на утверждение об интересности игры одновременно и подтверждал слова психолога о том, что виртуальная жизнь для меня важнее. Я усмехнулся, представив, что сейчас по логике вещей Перед глазами должна проплыть надпись о росте навыка ментальная защита. Затем улыбка сползла с лица. А ведь психолог права. Раз даже в обычной жизни я мыслю категориями навыков, уровни и прочей игровой составляющей. Ирина, вопрос даже не в интересе от игры, хотя необычные миры и их представители, конечно, манят. Чего скрывать? Я проводил бы кучу времени в игре, искажающей реальность, даже если бы в ней не было ни реалистичной графики, ни звуковых эффектов, ни непредсказуемого сюжета. Просто в каждый миг я помню, зачем нахожусь здесь под куполом. Вовсе не ради общения с оддешними обитателями, занятий спортом, бесплатной еды или комфортного жилища. Я здесь, чтобы спасти Землю от уничтожения тёмной фракцией и пробочения космическими захватчиками, и делаю всё возможное для этого. Психолог улыбнулась как-то вымученно и спросила: "Мне слишком ли я отрываюсь от реальности ради этой высокой цели? Проживаю под куполом уже целый месяц, но при этом у меня фактически нет друзей, кроме тех нескольких человек, которые играют со мной в одной команде. Я ни с кем не общаюсь, даже отстранился от людей, с которыми пришёл под купол и разговаривал первое время. Меня не интересуют проводимые под куполом массовые мероприятия, и даже любой в девушек меня не интересует". Тут психолог понизила голос до шёпота и сообщила, что знакома с ситуацией насчёт Иришки и Тамары. Обе девушки считают себя оскорблёнными моим невниманием. Пожалуйста, не надо лезть в мою личную жизнь, попросил я психолога, пусть даже трижды заслуженного. С Тамарой я не ссорился, это она напридумывала себе не из чего. С Ириной тут комментировать не буду, все вопросы к Ивану Лазовскому. К тому же, у меня есть законная супруга, Минно Лафин, и мне её вполне хватает. Принцесса тёмной фракции? Какая-то там младшая жена, походная подруга и всё такое? Вот сейчас в смешке моей собеседницы слышалась плохо скрываемая издёвка. Кирилл, я ведь говорю сейчас о реальных девушках, а не о виртуальных персонажах из игры и прочих фантазиях. Признаться, меня это задело. Кто она такая, чтобы учить меня жизни? Да что вы вообще знаете об игре, искажающей реальность, и её механике? Возмутился я совершенно искренне. Посмотрим, что будут стоить все ваши нравоучения, когда эта фантазия и виртуальный персонаж выйдет в наш мир и окажется тут под куполом. Да уж поболее знаю об игровой механике, чем ты думаешь, Комар. Совершенно спокойно отреагировала Ирина Чусовкина. на обвинение в некомпетентности, при этом как-то вполне естественно и незаметно перейдя на «ты». «Сколько у твоего комара сейчас параметра известности? 40 уже есть?» «Сорок?» Я не смог скрыть издевательского смешка. «А 63 не хотите? Или уже даже побольше? Так как информация о перестрелке в пиратском хранилище наверняка распространилась по всем прайдам на Мидро-4». «Хорошо, пусть даже 63». Легко согласилась моя собеседница. «И авторитет у тебя наверняка неплохо прокачан. Но ты не задумывался, Герт Камар, почему ты до сих пор не Лэнг?» Радугин в свое время стал Лэнгом при известности 43 или что-то около того, и авторитет у него был тогда где-то в районе 30-ки. «О как! А почему действительно я не Лэнг? Ведь все требования по параметрам давно выполнены. Вопрос реально поставил меня в тупик. И я честно признался, что не знаю на него ответа. Психолог с готовностью объяснила. Потому как лэнк это глава фракции, не формально назначенный кем-то извне директор, не выбранный в результате голосования, а истинный лидер, за которым фракция готова пойти. Но у тебя нет никакой фракции. Ты сам устранился. Интересы коллектива тебя совершенно не волнуют. Ты летаешь где-то в далёком космосе, боишься с пиратами и наверняка успешно, но при этом абсолютно не знаешь проблем наших людей, их планов и желаний. Ты даже ни с кем из них не общаешься. И то же самое тут под куполом. Да, каждый второй член фракции и рад бы с тобой поговорить. Вот только ты не даёшь им такой возможности. И что же мне делать? Я бросил свою спесь и действительно спрашивал совета у профессионального психолога. Что делать? Как бы банально это ни звучало, но больше общаться. Налаживать личные контакты со своими коллегами. Или есть другой вариант. Тут моя собеседница снова понизила голос до шёпота. Сменить фракцию. Что? Мне предлагают покинуть фракцию? Я не верил своим ушам. Ирина же в вполне понимаемое возмущение продолжила: Я достаточно хорошо изучил твой психологический портрет, чтобы не сомневаться в том, что даже в составе другой фракции ты будешь поддерживать свою родину и свой прежний коллектив. А между тем, никто другой, ни Герд Иван Лазовский, ни Герд Тамара, ни Герд Тарасов, ни остальные не смогут стать ленгом, пока во фракции имеется игрок с более прокачанными параметрами известности и авторитета. Аполноценный руководитель фракции необходим по многим причинам. Подумай над этим и сам прими решение. После этих слов Ирина Чусовкина встала с бортика моей виртуальной капсулы и, пожелав удачной игры, ушла в сторону лестницы. Я же задумчиво сидел в виртуальной капсуле и смотрел в одну точку, пока раздавшийся звуковой сигнал не сообщил мне, что 15 минут уже прошли и можно входить в игру. Прежде всего, меня интересовали характеристики Комара. Вдруг я ошибся, и смерть все же случилась при пустой шкале прогресса со всеми вытекающими негативными последствиями. Но нет, все было именно так, как я и рассчитывал. 74-й уровень не откатился. Герд Комар. Человек. Фракция H3. Слышащий 74-го уровня. Характеристики персонажа. Сила — 14. Ловкость — 18, интеллект 23 плюс 5, восприятие 27 плюс 2, телосложение 16, модификатор удачи плюс 3. Параметры персонажа, очков здоровья 1612 из 1612, очков выносливости 1209 из 1209, очков магии 899 из 899, очков Переносимый груз: 28 кг. Известность: 65. Навыки персонажа: Электроника 58, сканирование 34, картография 57, космолингвистика 83, оружие 51, минералогия 50, средняя броня 54, зоркий глаз 70, меткость 34, целиуказание 23. Восприятие опасности 48. Псионика 72. Ментальная сила 54. Мистицизм 24. Управление механизмами 66. Внимание имеется 3 нераспределённых очка навыков. Кстати, произошёл рост известности на 2 пункта, как я предположил в разговоре с Ириной Часовкиной. Я снова невольно вспомнил её слова о фракции и необходимости принятия принципиального решения. Похоже, это могло стать серьёзной проблемой в будущем. Ни я не мог развиваться, остановившись на уровне герт, ни фракция получить нормального руководителя. Об этом действительно стоило очень серьёзно подумать, но не сейчас. Сейчас меня интересовали результаты сражения в пиратском хранилище. Прежде чем закрыть таблицу с характеристиками и навыками персонажа, я вложил 3 свободных очка в электронику, поднимая этот навык до 61 уровня. Цель такого действия была вполне очевидной. Меня интересовала возможность использования транслятора связи с пирамидой, того странного покрытого рунами кольцеобразного диска, который я отобрал у пирата Рикки Панмиса. На моём 74-м уровне такой артефакт давал бы прирост плюс +220% к объёму защитного поля брони костюма слышащего, поднимая ёмкость энергетического щита с нынешних 3500 единиц до 11270. Живучесть получалась бы еще не как у Фокси, способной с легкостью пережить несколько попаданий из бластера, но уже очень существенной. Будь у меня этот диск в активном, встроенном в броню состоянии, возможно, Камар и смог бы выжить в недавнем сражении. Но, к сожалению, требованию этого артефакта электроника 70-го уровня я еще не соответствовал. Да и ограничение по расе только для реликтов пока что не снял. Итак, возродился мой комар в коридоре шестнадцатого этажа доков станции Мидуро 4. В трёх шагах от ведущей в стаечный ангар дверь. Из потерь я сразу обнаружил отсутствие в ячейке альтернативного оружия, импульсной винтовки тёмной фракции. Выпало в дроп, к сожалению. Придётся подбирать себе что-то другое. Пока же я положил в освободившуюся ячейку парализатор. Воспользовавшись своим капитанским электронным ключом, вошёл внутрь. Возле фрегата кипела активность. Инженер, торговка, навигатор, пилот звездолёта и суперкарго что-то активно обсуждали, даже спорили, тыча руками и лапами, снятые листы обшивки и зияющие в фюзеляже проёмы. В метрах в 15 от спорщиков на гравитационном захвате Завис в воздухе огромный, размером с грузовик, гипердвигатель. Агрегат находился в полуразобранном виде, детали от него валялись прямо на полу ангара. В другом конце ангара Имран, Ваша и Баша снимали с транспортной ленты и переносили поближе к звездолёту контейнеры, приползающие откуда-то из глубин технических помещений станции. Судя по маркировке на упаковке, это пришло заказанное мною оружие для фракции. А также редкое оборудование из ранее составленного Кирсаном списка, которое мы не смогли найти на военной базе Гекко. В частности, запчасти для модификации моего аннигилятора. При появлении капитана братья Гекко бросили свою работу, остановили транспортную ленту и пошли мне навстречу, с каждым шагом всё ниже, панура опуская голову. Герт Камар, не справились мы с заданием, не смогли выжить. Судя по многочисленным вмятинам и пробоинам на экзоскелетной броне обоих гекко, досталось им действительно изрядно. У Баши так вообще отсутствовала часть нагрудной пластины, оторванная взрывом или срезанная мощным лазером. Бывает. Я тоже не уцелел в этой перестрелке. Постарался успокоить своих бойцов, отдать и броню в починку нашим механикам-многоножкам. Я скажу ремонтным ботам, чтобы в приоритетном порядке починили. А где Эдуард Бойка? Ещё не входил в игру или он не умер? Я действительно не видел нашего космодесантника, а произведённое сканирование показало, что и внутри фрегата его также нет. К сожалению, во время пребывания под куполом я не удосужился выяснить, выходил ли Эдуард из своей вирткапсулы. Братья тоже не знали ответа на мой вопрос. Начался бой. Мы все трое стали отрабатывать из гранатомётных комплексов по указанным вами целям. Затем свет погас. Эдуард крикнул что-то странное «Ура за ВДВ!» и, не прекращая стрелять, побежал прямо вперед на врага. Что было дальше, уже не знаем, так как к тому моменту оба уже были убиты. «Герт Камар, а что такое «Ура за ВДВ»?» Полюбопытствовал Баш от ушей. «Это...» Как бы им объяснить, сильно не углубляясь в детали, но чтобы Гекху поняли. «Переход в состояние боевого безумия!» «Исключение режима иммунитета к боли и страху за счет увеличения ярости. Уникальное умение десантников моей расы». Судя по всему, объяснение вполне удовлетворило мохнатиков. И вопросов больше не последовало. Подошла Улине и, не скрывая недовольства, указала на громадный гипер. «Силовая установка еще не пришла. Без нее ставить гипердрайв, а Рун-Вамарт отказывается. Сейчас получается, просто теряем время и ждем». И срок готовности к старт откладывается. Меня же, признаться, вся эта ситуация пугает. Погибшие при штурме пираты возрождаются и делятся информацией со своими союзниками. Скорее о вашей авантюре с хранилищем узнают все, и у нас добавится множество сильных врагов тут на станции. Известность повышена до 66. Внимание, Прайд Космотайте мы увеличил награду за уничтожение вашего звездолёта. Текущая награда составляет 173 тысячи крипто. Внимание, рейтинг опасности свободного капитана Герд Камара возрос до двух. Ну вот, что я говорила. Судя по всему, моя компаньонка могла видеть произошедшие изменения. Нужно как можно скорее улетать с Медуро-4. Герд Камар, поговори с инженером, надави на него. Воздействуй магией, в конце концов. Пусть ставит гипердвигатель, не дожидаясь других заказанных агрегатов. Я напомнил у Лине, что Прайд ловкой лапы обещал нам защиту на следующие трое местных суток. Вот только мои слова слабо утешили взволнованную и напуганную компаньонку. И тут двери ангара открылись, и в помещение, скрипя рессорами и громыхая, разбитым в хлам экзоскелетным бронекостюмом, вошел не весь где пропадавший Эдуард Бойко. Ох, и сильно же досталось моему бойцу. В сравнении с его доспехом, на котором просто живого места не осталось. Побитые роботизированные доспехи братьев Гекко можно было назвать почти новыми. С жутким скрежетом, подняв правую механическую руку, боец по-военному козырнул и доложил: "Капитан, задание выполнил. Выжить сумел, добычу принёс". С этими словами игрок со звоном и грохотом Вытряхнул из инвентаря прямо на пол ангара россыпь одинаковых золотых брусков, не имеющих золотистый цвет, а именно что сделанных из чистого золота. "Тут 230 кг", сообщил мне космодесантник, не скрывая гордости за проделанную работу. В хранилище на стеллажах лежали самые разные слитки, а ещё мотки какой-то проволоки, и не исключено, что гораздо дороже золота. Вот только я в их ценности ни черта не понимал. Тем более, что далеко не всё мог идентифицировать. Так что боялся лохануться и выбрал проверенное веками золото. А это специально для тебя взял, капитан. Ты вроде любитель таких вещей. На этот раз трофей Эдуард не швырнул, а достаточно осторожно, насколько вообще позволял разбитый роботизированный доспех, положил к моим ногам. Я не сразу сообразил, что же принёс мой товарищ какие-то упакованные в пузырчатый полимерный мешок детали, огнутые железяки. А потом постарался фокусироваться не на конкретных одиночных фрагментах, а на всей россыпи целиком и сразу опознал добычу. Обломки малогабаритного охранного дрона реликтер. Э, первые мои мысли был испуг. Неужели с принадлежащим мне охранным дроном что-то случилось? Я поспешно открыл вкладку управления дронами. и облегченно выдохнул. Нет. Мой по-прежнему находился в исправном состоянии и ждал команд. И, кстати, я снова ментально задал дрона вопрос о расчетном до меня времени полета. Ожидаемое время полета — 287 506 лет, 14 дней, 6 часов, 58 минут. Я сверился со сделанной ранее в блокноте записью. Сюда, до Мидуру-4... Дрону нужно было лететь на 30 тысяч лет дольше, чем до кометы Унтэш. Выходит, мой фрегат удалился от нужного места. Ничего. Ещё один-два запроса с разных точек галактики, и можно будет вместе с навигатором засесть за звёздную карту и прикинуть, где расположен секретный объект древней расы реликтов. «Ну что, капитан, нужная вещь? Или зря тащил?» — прервал мои размышления Эдуард Бойко. В любом случае, тащил ты её не зря. Вещь интересная и ценная, успокоил я переживающего бойца. Но вот сможем ли мы это использовать, пока ещё не знаю. Я присел возле прозрачной упаковки с обломками и постарался рассмотреть поближе кем-то кропотливо собранные детали древнего дрона. Было очень похоже, что этот кто-то очень постарался и собрал в герметичный мешок всё, до самых мельчайших обломков. Возможно ли это собрать в единое и починить? Я вызвал с фрегата Кирсана и даже вздрогнул от неожиданности, когда непривычно белая многоножка вынырнула из-под моей руки. Посмотри, подлежит ли восстановление? Поинтересовался я, и ремонтный бот надолго завис, всматриваясь многочисленными механическими глазами в прозрачную упаковку. Улинетар заранее приготовила универсальный переводчик и терпеливо ждала, когда Кирсан Шевеление многочисленных лапок не потребовал дать ему устройство. Трудно, долго, опасно, можно. Нужно смотреть получше на фрегат, делать список необходимых деталей для ремонта. Понятно. Я и сам тоже считал, что столь редкой находке не место на полу стояночного ангара, и её нужно поскорее оттащить на звездолёт. Попытался поднять мешок с деталями. Тяжёлый, зараза. Я смог лишь слегка оторвать его от пола, но тут же вынужден был положить обратно. 73 кг как никак. Беззлобно рассмеялся могучий космодесантник, с лёгкостью одной рукой поднимая трофей. Захватившие хранилище милонцы, кажется, не очень-то довольны были тем, что я это себе забрал. Что-то мне кричали, жестикулировали, но я ни фига не понял. А потом шаг за шагом пёр эту ношу до станции и думал: А не зря ли я тащу эту тяжесть? Может, нужно было вместо этой древней рухляди набрать ещё 70 кг золота? Кстати, Комар, я твое броньённое лазерное ружьё видел. Его милонцы прайды ловкой лапы на самое видное место положили. Наверняка, чтобы даже самые тормозные защитники хранилища после возрождения не пропустили находку и знали, кто именно стоит за ограблением их склада. Понятно. Новость меня нисколько не расстроила. так как и без импульсного ружья темной фракции члены Прайда Косматы Тьмы прекрасно знали, кто к ним наведывался. «Эдуард, а зачем ты вообще пешком шел по всем коридорам? Почему не самоуничтожился и не возродился прямо тут?» «Капитан, полагаешь, я не думал об этом? Особенно, когда тупо стоял возле лифтов и даже близко не представлял, как указать на сенсорной панели нужную мне 16-ю палубу? Вот только сам подумай, как это технически проделать. Самоубийца?» в непробиваемой экзоскелетной броне, да еще и с закончившимися патронами. Потому и пришлось мне переть на себе всю эту тяжесть. А с лифтами мне космический крокодил Трилл помог. Тот самый, с которым ты общался в казино. Узнал меня, спросил на языке Гекко, какой этаж нужен. И сам для меня нарисовал все нужные фигуры на панели. Я попросил собравшихся вокруг членов команды не толпиться вокруг трофеев и пропустить Эдуарда на фрегат. Самоможек из космодесантника велел снимать раздолбанный доспех и тоже, как и братьям-близнецам, отдавать на починку. Мой энергетический доспех слышащего тоже был пробит в двух местах, но пока что своих защитных свойств не утратил, так что с его ремонтом я решил повременить. По металлических многоножек и так было много работы. Так, Авантой, прими груз золота и запри в сейфе. Указал я суперкарго на россыпь золотых слитков. Улине «Мне нужна будет оценка стоимости трофеев. Только слитки, без учета обломков дрона». Поправился я. Увидел на мохнатой морде женщины Гекко выражение неуверенности. «А чего тут долго считать?» Даже удивилась торговка, просматривая свой наладонник. «Ходовой товар, слитки все сертифицированные. 256 тысяч, 300 крипто. Цена покупки такого количества золота, такой чистоты. Тут на Мидро 4». Это миллион семьсот девяносто тысяч в кристаллах Гекхо. Покупателям, кстати, указан Прайд Ловкой Лапы. Похоже, Прайд Ловкой Лапы решил воспользоваться временной слабостью конкурента и заявить о себе. А может, Прайду во избежание конфликта с пиратами потребовалось формальное объяснение, откуда у них вдруг взялись драгоценные металлы в большом объеме? Мол, сами смотрите, купили на открытом рынке. Что же, нам это было только на руку. Улине, давай тогда вместе навестим хозяйку казино, разберемся с золотом и заодно напомним этой мейлонке о необходимости охраны нашего звездолета. И да, друзья, половина с этой добычи будет выплачена членом команды фрегата. В крипто, в кристаллах или золоте. На ваш собственный выбор. Авторитет повышен до 50. Мои последние слова утонули в бурных криках восторга. Команда ликовала. Слышились прославляющие капитана возгласы на трёх языках. Все расстройства, связанные с пиратским статусом капитана, и объявленные за уничтожение нашего звездолёта награды были уже забыты.